Глава 4. Горенск. Незаметные гости и местные будни. Первыми прибыли техники. Им предстояло организовать несколько мобильных пунктов управления, в том числе подготовить дополнительные каналы интернета и радиосвязи. Главным образом не в самом городе, а в соседних населенных пунктах на удалении до 100 километров. Часть персонала вообще разместилась в поселках соседней области – дабы иметь возможность подключения к их сети. Все это готовили на случай масштабного глушения любых видов связи и полного отключения сотовых сетей. Следом за технарями прибыли психологи, аналитики, специалисты по управлению кризисами, способные в кратчайшие сроки разбудить народ и вывести его на улицы под различными, зачастую прямо противоположными лозунгами. Эта группа работала в тесной связке с технарями. Ибо большей частью основной массив информации поступал из сети Хотя значительный пласт данных шел от активистов, агентов с улиц Все сплошь местные кадры, завербованные или внедренные кто год назад, а кто и 10 Почти одновременно со второй группой прибыла команда управленцев А последними приехали специалисты по эвакуации и прикрытию На них была финальная часть операции – вывод персонала, вывоз или уничтожение техники при необходимости обрубания хвостов, отсечение слежки и вполне вероятного перехвата. Проблем с адаптацией не возникло. Все задействованные в операции сотрудники были русскими, безусловного разделения на белорусов и украинцев. Так изначально и планировали, дабы исключить любой намек на импортные следы. Была и еще одна команда. Она работала на месте почти два месяца, готовя все протестные и силовые акции. Команда состояла из нескольких групп. Именно они рисковали больше всех, ибо им было труднее всего скрывать свое присутствие и активность. Поэтому их маскировке уделили самое пристальное внимание. Однако, как не маскируй, все равно что-то да вылезет, Так что спецы ходили по грани. От того и гонорары их сильно отличались от гонораров других в большую сторону. И это справедливо. Координатором команды дуэт стал Крон. Псевдоним взят с потолка и никак не был связан с прежними прозвищами специалиста, и тем более никак не напоминал его настоящее имя и фамилию. Опыта работы подобного рода у Крона хватало, хотя в таких условиях и при таком раскладе он еще не действовал. Здесь было и проще, и сложнее одновременно. Поэтому еще перед приездом Крон скрупулезно изучил все данные по региону, в том числе и выводы аналитиков, а потом затребовал дополнительную информацию по всей управленческой верхушке города и области. В России Крон не был несколько лет, и хотя хорошо знал реалии бывшей родины, но все же некоторые аспекты вызывали у него удивление. Он даже настоял на внеплановой встрече с руководителем аналитической группы. Выведя на экран огромного монитора наиболее интересные разделы доклада, он спросил, «Насколько обоснованы эти выводы?» «Полностью. Вероятность девяносто и две девятки после запятой». «Они что, реально так закрутили дела?» – недоверчиво уточнил Крон. «Так и есть. Никакой натяжки. Мы не подгоняли цифры под желаемое». Даже прогноз дали усредненный, чтобы картина не выглядела совсем уж критической. Крон всматривался в монитор, потом растерянно пожал плечами. «При таком раскладе мы там и нахрен не нужны. Они же сами вот-вот на улице выйдут». «Именно», — кивнул аналитик. «Потому и сыграть надо, как в бильярде, на тоненького, если понимаете». В бильярд Крон играл и намек понял. Чужой уже свесил ножки в лузу. Надо только едва-едва подтолкнуть его, буквально дунуть, и он сам свалится. Причем со стороны никто ничего не заметит, тем более в таком антураже. Всех деталей будущей операции аналитик, конечно, не знал, но по роду своей деятельности догадывался, что готовят в данном регионе и как все, вероятно, произойдет. Крон тогда не ответил на реплику, но сравнение с бильярдом запомнил. Оно понравилось ибо в точности описывала ситуацию. Именно с этого Крон и начал работу на месте, когда впервые собрал управляющую группу. Минимум вмешательства, минимум действий. Наблюдаем, фиксируем, сопровождаем. Наша работа будет напоминать легкое касание бильярдного битка по шару, чтобы подправить его в лузу. Сгущаем обстановку, группируем события, Усиливаем тот фон, что уже витает над городом. Понятно? Всем все было понятно. Среди управленцев тормозов и тугодумов не держали. Кто работает по местной элите? Поднялись две руки. Отпрыски, родственники, их делишки, проказы, шалости, вплоть до самых безобидных. Все на показ. Все в сеть. Это одна группа. Сами бизнесмены, чиновники, другая группа. Каждая лыка в строку. И обязательно побольше смешных казусов. Пусть над ними сперва посмеются. Потом сменим настрой и заставим скрежетать зубами. Вопросов и уточнений не последовало, и Крон продолжил. Третья группа — полиция, ГАИ, прокуратура, суды, другие структуры. Беспредел, беззаконие, крышевание, отбор бизнеса, слияние с криминалом, взятки. «Начинайте выкладывать все, особенно видео». Дальше были группы по другим направлениям. ЖКХ, экология, преступность, неплатежи, медицина. Все это хоть и не носило принципиально важного характера, но в купе с другими могло серьезно повлиять на обстановку. «Доводим ситуацию до точки кипения», — подвел итог Крон. «И только здесь начинаем легонько подталкивать». Как раз тогда и потребуется активность нашей добровольной дружины. Отброшенного в старика окурка из окна Бентли, до невыплат пенсии и веерного отключения электричества. Вот тут надо сработать быстро и четко. Только тогда мы удержим кризис под контролем и доведем регион под ручку к финишу». Крон обвел взглядом управленцев и негромко хлопнул в ладони. «За работу!» В ночной клуб «Приватхаус» снаряд ОМОНа прибыл по срочному вызову. Какие-то левые парни устроили бучу. Начальство потребовало на месте разобраться и наказать наглецов. И правда, в фойе клуба с охраной переругивались несколько крепких ребят. Беседа шла на повышенных тонах, один охранник сидел в углу с разбитым в кровь лицом, по полу разбросаны осколки пивного бокала, в углу лежал перевернутый стул. Видно, вечер совсем перестал быть томным. ОМОН сходу влетел в разборку с вежливыми призывами «Стоять, суки! Не с места! Лежать работает ОМОН!» Сопровождалось все это ударами, прикладами и тычками. Вопреки практике, незваные гости на колени падать не спешили и рук не поднимали. Кто-то успел отмахнуться, кто-то уронил бойца отряда на пол. Один и вовсе сунул руку за пазуху пиджака. ОМОН осерчал и заработал прикладами активнее. Численный перевес был на их стороне, восемь против четверых, так что вскоре гости все же попадали на пол. Один с разбитой головой, второй вовсе без сознания. Наряд потерял двух бойцов, и еще двое поплыли после пропущенных ударов. Били залетные сильно и точно, метя в голову, а не в защищенные бронежилетами тела. После такого наглецов обычно грузили в автобус и везли на базу, где хулиганам отвешивали еще пряников и только потом оформляли. За своих ОМОН готов был головы отрывать. Но в этот раз все пошло не так. Старший залетных гостей успел таки извлечь руку из-под полы пиджака и явил старшему наряда корочки. «Управление Следственного комитета по области!» глухо произнес он, онемевший от смачного удара челюстью. Идет проверка! Вальс! Последнее слово было кодовым. После него в фае вдруг влетела еще одна группа затянутых в черную форму бойцов. Работает главное управление наркоконтроля! Опустить оружие! Стволы пистолет-пулеметов ПП-1901 смотрели на амоновцев. Те, растерявшись, застыли на месте, не зная, как реагировать. Ситуация явно вышла из-под их контроля. Следом за бойцами вошли несколько человек в цивильной одежде. Один из них показал удостоверение командиру группы ОМОН. «Майор юстиции Уваров, здесь проводится операция по пресечению незаконного оборота наркотиков. Вы напали на наших сотрудников. Немедленно освободите их!» Командир группы скользнул взглядом по удостоверению, мысленно выругался и дал отмашку своим. «Вам и вашим людям надлежит ждать дальнейших указаний в автобусе». «Не вздумайте уехать! Будете задержаны!» По настрою майора юстиции, по решительным действиям бойцов в черном, по тому, как злорадно улыбались вставшие на ноги залетные, командир группы понял, что дело обстоит гораздо хуже, чем могло бы быть при обычных случайных стычках с коллегами. А запрет на отъезд и вовсе за рамками понимания. «Кажется, влипли!» — мелькнула здравая мысль. «Надо доложить начальству!» И словно подслушав его мысли, майор юстиции протянул руку. «Радиостанцию и мобильный телефон! Живо!» Следственный комитет и управление наркоконтроля сработали быстро и четко. Кроме последнего эпизода, в ночном клубе в прокуратуру были отправлены материалы по нескольким делам. И везде фигурировал ОМОН. Крышевание бизнеса, прикрытие наркодельцов, вымогательство. ОМОН теперь входил в состав войск Нацгвардии. Поэтому тут же возникла перепалка между ведомствами. Но доказательства имелись железные, и региональное руководство Нацгвардии вынуждено было отступить. Операция Следственного комитета задела СОБР и отдел неведомственной охраны. Им вменялись поборы с торговцев, необоснованные задержание и изъятие электронной техники. Трое бойцов СОБРа были пойманы во время переговоров с преступниками о разделе сфер влияния. Последовали новые задержания и отстранения. Командир СОБРа и трое сотрудников угодили за решетку. Городские СМИ вдруг разом выпустили обличающие статьи, где гневно клеймили оборотни в погонах и хвалили Следственный комитет, который отважно встал на защиту закона и порядка. Шум дошел до Москвы, и там потребовали объяснений, а также прекращения травли Нацгвардии. Но посланные в столицу документы ясно говорили о больших проблемах у новой структуры. Москва потребовала снизить накал страстей. Толик Крывков встретил подавленного Генку Лоскутина возле своего дома. Тот недавно переехал сюда, обменяв родительскую двушку на такую же, но большей площади. Генка пригласил приятеля домой обмыть новоселье и поговорить историю с ночным клубом слышал вот у нас сейчас такой шорох семеро под арестом три десятка под следствием почти треть отряда за штатом полсотни уже заявления написали работу ищут в полицию их вряд ли возьмут нацгвардия сейчас мвд на ножах за дело тягают или как Генка мазнул злым взглядом по приятелю пожал плечами достал из холодильника бутылку водки вмажем Толик отрицательно помотал головой. «Не, я в завязке полной». «О как!» Генка все же налил водку в две рюмки, взял свою и легонько ударил по второй. Опрокинул рюмку, выдохнул и заживал куском хлеба с намазанной горчицей. Кого за дело, кого за компанию. Наши молчат, но явно шуганулись. Да еще командование почти все полетело. Над штаба пока дома, но могут арестовать. Командир мечется... Каждый день к следакам ездит, то ли взятки сует, то ли свои погоны прикрывает. Все те писали, собр тоже нарвался, уточнил Толик. А все нарвались, а то типа не знали, что менты свои дела крутят. Так вы теперь не менты, а эти гвардия нации. Генка строго посмотрел на Толика. Какие нации? Сбрендил? Ну нас гвардия, гвардия нации. От перемены мест слогов суть не меняется. «Не тренди, меняется. Я что, на нациста похож?» «Угомонись, это просто название». Генка явно был на взводе и юмор не воспринимал. Хотя не такой уж это и юмор. «Тебя-то не трогали?» — сменил тему Толик. Генка покачал головой. «Я не при делах. Так, пару раз выезжали, поприсутствовать». Генка сбился, явно раздосадованный оговоркой. Толик хлопнул его по плечу. «Не сы. «Мне-то можешь сказать? Я закладывать тебя не собираюсь!» Он хмыкнул, вдруг представив себя крадущимся в офис следственного комитета с заявой в руках. Видимо, Генка тоже это представил, скривил губы. «Ну так ты остаешься?» «А чего еще делать?» «И года не прослужил. Вон только на заочный поступил, хотел офицером стать. Были мысли потом в СОБР перейти». Он налил по второй, также залпом махнул и закашлял. Водка пошла не в то горло. Толик пару раз хлопнул его по спине и отставил рюмку. «Хорош тебя, не лезет!» Генка прокашлялся, смахнул слезу с ресницы и вздохнул. «Ты как насчет пообедать? Вчера мясо пожарил!» «Я только поел. А ты давай налегай!» Генка достал из холодильника тарелки с мясом и овощами, разбил над сковородкой два яйца. «Слушай, у тебя-то что, с этими гондонами не виделся?» не -а, пока отвалили. Хотя повестку получил. После следоку к следаку. И что там?» Недавние разборки в правоохранительных структурах города оказались на руку Толику. Его перестали тягать в полицию и заставлять забрать заявление. Пропали типы, что напугали его мать. Адвокат намекал, что есть шанс выйти из дела. Новости радовали, но никаких других подвижек не было. Его заявления так и повисли, новостей не приходило. И что там могло выйти, еще вопрос. Толик не знал, да и не мог знать, что недавние распри затронули и отдел вневедомственной охраны. Несколько человек тоже угодили под следствие, других заставили написать заявление по собственному. Эти пока еще не попали на крючок следователей, но могли влипнуть. Среди таких счастливчиков Были те самые бойцы, что избивали только при задержании. Им стало не до какого-то парня с улицы. Самим бы выскочить целыми. Генка выслушал приятеля и сказал, что дело реально могут замять. Но придется идти на сделку с другой стороной. «Тебе их не достать. Там такие подвязки. Глухой номер. Хоть генпрокурору пиши. А эти? Патрульные?» Вневедомственная охрана. Они теперь тоже в нацгвардии. Этих могут привлечь, если будет доказуха, и если начальство сдаст». «Ладно, посмотрим», — буркнул Толик. «Таких сволочей прощать нельзя». «Плечо как?» «Заживает. Рукой двигаю. Через недельку пройдет». «Повезло, что тот мудак в голову не попал». «Ну да». Генка ловко переложил со сковородки в тарелку ломти мяса и яичницу, Нарезал хлеб, достал кетчуп. Кивнул на тарелку. «Может, за компанию?» «Не, я пас. Приятного аппетита!» «Угу, мерси. Тогда я быстро. Сработаю тебя как?» Толик уклончиво пожал плечами. Устроился охранником на склады. А по деньгам? Пятнашка. Не густо. «И как, работенка?» Толик посмотрел на жующего Генку, соображая, что сказать. Некая общественная организация «Буран» выкупила в пригороде земельный участок, на котором стоял заброшенный завод, и создала там спортивный комплекс, секцию единоборств, бассейн, страйкбольный клуб. Новый знакомый Толика Макс Еворский руководил спорткомплексом. Он, как и обещал, организовал встречу с директором «Бурана» Андреем Покровским. Толик рассказал им о себе, поведал об истории с дракой. Те беде только посочувствовали, предложили временную работу, охранять склады. Зарплата не ахти какая, 15 тысяч, но и это было благом. Нашел бы Толик работу в городе, вопрос. «Мы организуем военно-спортивную команду для участия в соревнованиях и выступлениях», рассказал Покровский. «За это идет доплата. Так что, как плечо заживет, можешь приступать. Думаю, тест пройдешь. Но остальное потом обсудим. Идет?» Толик согласился. Новые знакомые были людьми нормальными, дело предлагали тоже нормальное. Да и потом, куда еще идти безработному, который успел нажить себе стольких врагов? О том, что Буран не просто спортивный клуб и сотрудники не только охраняют склады и стреляют из маркеров, он догадался чуть позже, когда его познакомили с товарищами по работе и тренировкам. Были здесь в основном те, кто так или иначе пострадал от действия или бездействия властей, кто имел проблемы с полицией, будучи невиновным, кто по прихоти бизнесменов потерял работу, чьи родственники угодили под пресс из-за стремления добиться порядка, отстоять свои права. Все они к власти питали не самые теплые чувства и имели зуб на конкретных людей. От главы администрации города или района, до владельца фирмы, сотрудника полиции, налогового инспектора. Кое-кто из парней поведал свою историю попадания в Буран, и Толик узнал, что далеко не одинок в своих проблемах. Есть эпизоды и похуже. Рассказывать все это Генке Толик не стал. Поведал лишь, что работает охранником и тренируется в клубе. «Доплачивать еще обещали за переработку», — добавил он. «Так что прожить можно». Генка покончил с едой и понес тарелки в мойку. «И то ладно. Если вдруг меня со службы попрут, тоже пойду к вам». Он фыркнул, покрутил головой. «Только что будет, если ОМОН и СОБР разгонят? Кто за них работать станет?»